Глава 59. Я чувствую его. Алана. Алана то и дело ловила себя на том, что ехать с герцогом было бы куда уютнее. Плечи скучали по его объятиям, и внутри сладко разливалось неудовольствие отсутствием знакомого прикосновения. Ей казалось, что с каждым поцелуем что-то происходило между ними, что они становились ближе не только благодаря самому выражению чувств,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 Ладно, этот разговор останется между нами. То, о таком ты на самом деле спрашиваешь, скорее всего, знает о том, что я знаю. А если нет, можешь ему передать с приветом от меня, он только поблагодарит. Ты хочешь понять, в опасности ли оказалось? Я бы сказал, это замечательно, что ты так заинтересована. Не хотел бы я быть даже свидетелем Инова, А уж пришлось бы разбираться, прятать тебя. Потом мне бы поотрывали ручки до ножки, как жуку»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 Место стоянки оказалось невероятно неуютным. Отряд расположился на вершине холма, словно на виду всего мира. Пространство вокруг выглядело абсолютно пустым, даже кусты и то были низкими. Деревьев и крупных валунов, у которых можно было бы присесть, не имелось совсем. Отсюда, сверху, просматривались бескрайние, укрытые снегом поля, отмеченные частоколами их границы, заросли рябины и смородины, и снова поля, поля...